Глава 22. Вам нужна практика. Изначально это была книга про женщин, которые вышли замуж после 35. Когда редактор предложил написать о том, как быть одинокой, первой мыслью было ⁇ это не ко мне ⁇ Я ведь вступила в царство брака. Но затем поняла, что женщины, которые выходят замуж, проведя немалую часть жизни в одиночестве, зачастую сами основные виновницы распространенных стереотипов. Знаете статейки под названием «Лучше поздно, чем никогда» о знаменитых актрисах, которые вышли замуж за 30 или даже за 40? Уютно устроившись босиком на диване, знаменитость признается репортеру, что была такой бестолковой в годы одиночества. Она встречалась не с теми парнями, всегда пыталась всем угодить и тому подобное. К счастью, вовремя образумилась и ухватила заслуженную награду — красавчика мужа, который как раз готовит пасту карбонара. Подобные истории должны вдохновлять. «Раз у меня получилось, то и у вас получится», Но их основной посыл заключается в том, что счастливые романтические отношения не находят просто так. Их надо заслужить. Вы развиваете навыки и копите мудрость в университете других отношений. Именно здесь вы учитесь вести переговоры о расписании уборки, быть честной в конфликтах и защищать себя. Вы перестаете влюбляться в мужчин, зависимых от азартных игр или эмоционально недоступных. После очередного разрыва просеивайте обломки разбитого сердца, чтобы найти драгоценные камни смысла и мудрости, которые помогут в будущих отношениях. Если у вас было много серьезных романов, замечательно, но у кого-то не было, а если и были, то не настолько познавательные. Когда я была одинока, это меня немного тревожило. Сверстники уже писали диссертацию по отношениям, а я будто застряла во втором классе. Так как у меня было мало отношений, я волновалась, что вообще не подхожу для серьезных. Возможно, я пропустила какой-то важный жизненный этап, и теперь слишком поздно. Годы одиночества — сформировали из меня личность, не способную разделить свою жизнь с другим человеком. К тому моменту, как Марк переехал в мою маленькую однокомнатную квартиру, мы встречались чуть меньше года. Мне было 40, и до этого я никогда не жила с бойфрендом. Естественно, я предположила, что мне предстоит многому научиться. Вместо этого я была приятно удивлена, когда обнаружила, что жить вместе просто восхитительно. Да, случались неизбежные дискуссии о сферах влияния на полках в ванной и разные взгляды на то, подобает ли читать за обеденным столом. У нас обоих бывает плохое настроение. Иногда мы ссоримся. Но главное — мы нравимся друг другу. Мы взрослые — Поэтому обычно все получается. Понимаю, не стоит считать собственный брак примером абсолютной гармонии. То, что мы прожили вместе 7 лет, еще не значит, что мы никогда не разойдемся. Всякое может случиться, сама знаю. Но еще я знаю, что кроме меня есть и другие двоечницы, прогулявшие множество уроков отношений. И я говорила со многими людьми, чей скудный послужной список не помешал им обрести счастливые отношения в 38 лет, 42 года или 57 лет. Все произошло само собой», — рассказывала Элен, журналистка, впервые вышедшая замуж в 52 года. Несмотря на то, что ее история отношений была такой же скудной, как и моя, сегодня Элен живет счастливой жизнью вместе с мужем, и двумя котами в небольшой квартире в Нью-Йорке. Проблемы, которые у нас возникают, не из-за брака. Бывает, он оставил что-то на полу, а кот на это написывает. Но брак тут ни при чем. Если вы хорошо ладите, умеете выражать мысли и готовы к компромиссам, все будет в порядке, говорит она. Моя подруга Марсела, художница из второй главы, которая познакомилась с мужем Джорджем после девятилетнего затишья в отношениях, съехала с ним через год после того, как они начали встречаться. Она ожидала, что первое время будут возникать проблемы, и обрадовалась, когда обнаружила, что прекрасно справляется со всеми переменами, пришедшими вместе с длительными отношениями. Так странно перейти от мысли, что я, жуткая неудачница, к осознанию, что вообще-то я очень горжусь тем, как веду себя в браке. «Кто бы мог подумать, что я буду чувствовать себя подобным образом после того, как долгое время считала себя потерпевшей фиаско», рассказала Марсела. «Если вы умный, чувствительный человек, то будете учиться и расти, и неважно, что именно вы делаете. Если ваша подруга которая меняет партнеров как перчатки, постепенно учится не терять индивидуальность в отношениях, это замечательно. Но, возможно, причина, по которой вы не идете на этот курс повышения квалификации для взрослых, заключается в том, что он вам не нужен. «В книгах об отношениях всегда есть советы, как перестать встречаться не с теми», — сказала Эллин. Но это напоминает советы вроде «Если хотите быть здоровыми, бросайте курить». А что, если я не курю? Мне изначально не нужен совет о том, чтобы не встречаться с неподходящими мне парнями. Это я и так знала. Есть много полезных навыков отношений, которые развиваются, когда живешь одна. Вы учитесь заботиться о себе, и поэтому не ждете, что ваш партнер начнет подбадривать вас после любого разочарования. Вы учитесь справляться с отвержением. А значит, сможете справиться и с ситуацией, когда супруг возвращается в плохом настроении и не хочет говорить. Вы развиваете полную уверенность в способности самой управлять собственной жизнью. А значит, вам нетрудно пойти ему навстречу. Если встанет вопрос, о кухонных шкафчиках или выборе пенсионной программы. И я повторюсь, эти навыки не являются необходимыми условиями для счастливых отношений, но пригодятся. Мудрость, которую я получила в годы одинокой жизни, совершенно не помогла найти мужа, то была чистая слепая случайность, но облегчила мне жизнь тогда и помогает сейчас».